Крики, которые отвлекли внимание толпы от паяца, исходили из труппы мимов и скоморохов. Переряженные, с забавно загримированными лицами или в странных и смешных масках, подпрыгивая и подплясывая под звуки флейт и гитар, они приближались к аренензийской курии в сопровождении огромного скопища народа. Вскоре весь люд, окружавший паяца, устремился навстречу встречу новоприбывшим. Музыканты, которых Арториджи встретил по кореннензийской дороге, заиграли на своих инструментах, восхваления, обращенные к Сатурну, загремели еще оглушительнее, и Гал на мгновение остался один посреди площади. Тогда он собрал все свои пожитки, лестницу и прочие принадлежности, взял на руки обезьяну и пошел в ближайший трактир. Здесь он спросил и выпил чашу вина с очевидным намерением укрыться от любопытных взоров толпы. Случилось именно то, что он предполагал. Очень скоро площадь снова наводнили новые скопища народа, образовавшие одну громадную толпу. Мимы, взойдя на лестницу Курии, принялись за представление непристойной и смехотворной пантомимы самого дурного сорта посреди бесстыднейшего хохота и голдения толпы, теснившейся на площади. Арториджи воспользовался удобным моментом и, прижимаясь к стене, тихонько ускользнул незамеченным от этого столпотворения. С большим трудом, спустя добрую четверть часа, ему, наконец, удалось выбраться на ту улицу, которая должна была привести его к большому цирку. А пока он идет по этой улице, кишащей ликующим людям и оглашаемо его веселыми криками, вкратце объясним читателям, как и зачем Арториджи явился в Рим. в одежде паяца. На другой день после того, как был убит бедный Рутилий, отряд гладиаторской конницы, отправясь на фуражировку вплоть до Бариума, открыл таинственное убийство, которое произошло накануне по дороге в Игнацию, найдя здесь неподалеку один от другого трупы двух неизвестных людей. Один из них, по-видимому, был зажиточный местный землевладелец — а другой — вольноотпущенник, принадлежавший богатой патрицианской фамилии. Начальнику отряда происшествие это пришлось на руку. Два месяца назад, когда войско мятежников стояло лагерем близ Венозы, у него в этих местах завязалась любовная интрижка с деревенской красавицей. Он отправился в Конозу, где она жила, под благовидным предлогом произвести строжайшее расследование относительно таинственного преступления, совершенного на консульской дороге, которые могли взвалить на гладиаторов, бывших здесь у себя дома, тогда как, наоборот, они соблюдали самую строгую дисциплину и неприкосновенность собственности и личности. К немалому удивлению своему, гладиаторы признали в одном из трупов начальника легиона их войска доблестного Рутилия, переодетого они никак не могли взять в толк причины этого переодевания а апулийским землевладельцам. Таким образом, Спартак узнал роковую весть. Хотя у него и явилось подозрение, что, быть может, в его лагере скрывается предатель, которому было выгодно расстроить его планы, однако ему не удалось вполне выяснить, была ли смерть Рутилия следствием, поставленной ему за подни, или несчастной случайностью вследствие стычки, которая произошла по дороге между ним и его противником. Как бы то ни было, после того, как умершего похоронили с честью, приходилось подумать об отправлении в Рим другого посла Хкатерине. А так как уже было решено общим советом начальников гладиаторского войска послать катерине гонца, то Спартак счел ненужным советоваться с кем-либо относительно выбора лица, которое должно было взять на себя исполнение этой миссии. Рутилий умер, и Спартак выбрал, но так, чтобы об этом не ведала ни одна душа в лагере, выбрал для этого трудного и опасного посольства, верного, и дорогого его сердцу Арториджа. Последний, чтобы устранить препятствия и избежать опасностей, которые могли встретиться ему на пути, порешил выучиться фокусом и штукам, которые умели делать паяцы, и которыми он часто занимался мальчиком ради забавы, участвуя в гладиаторских играх. Поэтому он призвал к себе паяться, и, выучившись у него под строжайшей тайной у себя в палатке фокусом,